Оружие богов. Скафлок благоговейно взял меч. Надежда Альхейма. Надежда? Лия отпрянула, будто защищаясь от чего-то воздетыми руками. Не верится. Теперь, когда мы раздобыли его, я сомневаюсь. Что ты имеешь в виду? Неужели ты не чувствуешь? Эти неведомые руны, они наполняют клинок мощью и злобой. «Этот меч, быть может, и дар богов, но это не их меч. На нем проклятие, Скафлок. Он отравит все, к чему прикоснется». И она вздрогнула не от того, что в подземелье было холодно. «Я думаю... Скафлок, я думаю, было бы лучше, если бы ты замуровал его снова». «Нам больше не на что надеяться». Скафлок завернул обломки в свой плащ и сунул сверток под мышку. Нехотя Леа повела его в обратный путь. «Потребуется немалая ловкость, чтобы пробраться. Вряд ли мы останемся незамеченными. А потому молчи и предоставь мне говорить за двоих». «Нет, я против. Ты подвергнешься опасности, если только не уйдешь со мною». Леа просияла. «Ты тревожишься обо мне?» «Конечно, как о каждом Вальхейме. А о Фредди? О ней? О ней больше всего на свете. Больше, чем о богах, о людях и волшебной стране вместе взятых. Так я люблю ее». Леа молча пошла вперед. «Не беспокойся за меня», — сказала она упавшим голосом. «Я всегда сумею убедить Вальгарда, что ты обманул или запугал меня». Они поднялись из подземелья. По первому этажу в суматохе бежала встревоженная стража. «Стоять!» Вдруг гаркнул один из троллей, увидев их. Лицо лиа окаменело, и она спросила ледяным голосом. «Ты вздумал задержать Ярла?» «Алл, прости, «Повелитель, прости!» — забормотал тролль. «Только я ведь... я ведь видел тебя только что, повелитель!» Они вышли во двор. Скафлок ощущал каждым натянутым нервом и мускулом непреодолимое желание бежать. Все в нем ждало, что вот-вот он услышит крики обнаруживших его врагов. «Бежать! Бежать!» Но он заставил себя идти, не торопясь. На дворе почти не было троллей. На востоке едва начинало светать. Стоял страшный мороз. Лия остановилась у западных ворот. По ее знаку они распахнулись. Она посмотрела в глаза Скафлоку пустым, отсутствующим взором. — Отсюда ты должен идти сам, — сказала она мягко. — Знаешь ли ты, что тебе делать дальше? — Ну, отчасти. — ответил Скафлок. — Я должен найти великана Больверка, чтобы он починил этот меч. — Больверк? — Хм... Больверк означает «злоделающий» в самом имени его предупреждение. Я начинаю понимать, что это за меч и почему ни один гном не отважился отковать его заново. Леа покачала головой. «Я знаю, Скафлок какой-то упрямец. Всем духом ада не остановить тебя. И если ты сам не передумаешь, то воспрепятствовать тебе сможет только смерть». А потом насмешливо спросила. «А что будет во время этих поисков делать твоя милая Фреда?» «Я попытаюсь уговорить ее где-нибудь укрыться. Думаю, что она захочет пойти со мной». В улыбке Скафлока были и любовь, и гордость. Ничто не может нас разлучить. Неужели? Однако, как ты узнаешь дорогу к тому великану? Скафлок помрачнел. Недоброе это дело, сказал он. Но, видно, придется вызвать тени умерших. Мертвым многое ведомо. А Имрик научил меня заклинанием, которые могут заставить их говорить. «Это безрассудное дело. Мертвые не любят, когда тревожат их вечный сон, и жестоко мстят за это. Сможешь ли ты устоять против духов?» «Я попытаюсь. Я верю, мое волшебство способно противостоять их силе и речь ведь не только о тебе». Неужели тебя не ужасает, что они могут отомстить кому-нибудь другому? Ну, хотя бы Фредди, например. Леа увидела, как кровь отхлынула от щек и губ с Она почувствовала, что тоже побледнела. Неужели тебя так волнует эта девчонка? Да, ты права. Я не могу рисковать этим. Пусть лучше весь Альхейм пойдет, чем... Нет, нет, нет, нет, подожди, подожди. Кажется, я что-то придумала. Только мне надо спросить у тебя одну вещь. Скорей, лия скорей. Только одну. Если Фреда покинет тебя. Нет, не перебивай меня и не говори, что она этого никогда не сделает. Так вот, если это все-таки произойдет, что ты сделаешь? Хм, я не знаю. Я этого даже не могу себе представить. М -м, «Быть может, в этом случае, победив троллей, ты снова вернешься сюда? Снова станешь эльфом?» «Может быть, я не знаю». «Скорей, Лия». Она улыбнулась своей кошачьей улыбкой, потом задумчиво посмотрела на Скафлока. «Я только хотела сказать, что вместо того, чтобы тревожить каких попало мертвецов, Вызови тех, которые будут рады помочь тебе. Тех, чьим мстителем будешь ты сам. Разве Вальгард не вырезал всю семью Фреды? Вызови их, Скафлок. На мгновение он остолбенел. Затем выронил свиток с мечом, схватил Лео и поцеловал ее изо всех сил. Потом, снова подхватив меч, выскочил за ворота и побежал к лесу. Лия, прикрыв ладонью дрожащие губы, смотрела ему вслед. «Если она правильно угадала, что это за меч, произойдет то же, что уже случилось когда-то». И она засмеялась.